Трехлетнего Кира, лишившегося чувств, нашли среди сотен мертвых детей, решивших принести себя в жертву величайшему. Когда он очнулся во флайле неотложки, зарычал и набросился на медсестру, прокусил ей руку. В нем было столько сил, что пилоту и врачу еле удалось его связать. Но малыш не унимался, метался, причинял себе вред, взрослым голосом велел отпустить его к величайшему. Успокоился мальчик только после инъекции огромной дозы снотворного. В себя он приходил дважды уже в больнице, порывался сбежать, дрался и кричал. Лишь убойные дозы транквилизаторов успокаивали его. В городе творился беспорядок, и родители мальчика не появлялись. Вся ответственность за его жизнь лежала на плечах врачей. Колоть сильно успокоительному малышу часто нельзя. Дозы, которые на него действовали даже для взрослого, были чрезмерными. Обездвиживать его бесконечно невозможно. Даже в смирительной рубашке он нашел способ причинить себе вред, отгрыз нижнюю губу и повредил язык. В 18.41 врачи решили дать ему третью дозу транквилизатора, но едва над ним склонилась медсестра с инъектором, По телу ребенка прокатилась волна судорог, он растерянно захлопал глазами и разревелся, превратившись из чудовища в напуганного трехлетнего мальчика.